Глава шестая. Я захлопнула крышку чемодана и пребывала в процессе прижимания ее мягким местом, пытаясь защелкнуть замок, когда звякнул дверной звонок. Я бы вообще его не услышала, но в тот момент треки на моем компакт-диске менялись с ватерло на SOS, поэтому на миг в наушниках возникло затишье. Я посмотрела в глазок и быстро отступила в надежде, что Джек меня не видел. Я слышал вас, Мелли. Вам придется меня впустить. Вы опоздали, сказала я. И прекратите называть меня Мелли. Меня зовут Мелани. Неправда. Вы просили меня прийти сегодня вечером, чтобы помочь перевести часть ваших вещей в дом. Вот я и пришел. Тем не менее, вы опоздали. В это время я ложусь спать и уже надела пижаму. Для большинства людей вечер заканчивается в 9 часов. «Сейчас официально уже не вечер, а ночь». «Но сейчас всего девять часов». «Верно, и я готовлюсь ко сну». С другой стороны двери донёсся лёгкий удар. Я представила, как Джек боднул лбом дверной косяк. «Сегодня я провёл кое-какое исследование. Мне кажется, вам будет интересно услышать о нём». Я замерла в нерешительности. «Мы могли бы где-нибудь заказать десерт, а я тем временем вам всё расскажу». «Десерт?» Я притворилась, будто взвешиваю варианты. «Ну хорошо». Быстро стерев с лица рукавом розового махрового халата увлажняющую маску, я открыла дверь. «А на обратном пути можно будет закинуть мои чемоданы». Джек с притворным ужасом посмотрел на мой халат и пушистые домашние тапочки. «Знаете, вам не нужно было одеваться ради меня». «Я в это время ложусь спать, или вы забыли?» Он недоуменно поднял брови. «В таком случае мы могли бы просто остаться у вас». Я встала и подбочинилась. «Вы умеете разговаривать с женщиной, обходясь при этом без сексуальных намеков?» «Такие комментарии, как этот, перечеркивают все ваши шансы на серьезные отношения с ней». Его улыбка осталась на лице, а вот огонёк в глазах на миг потускнел. Сходил. Посмотрел. Купил футболку. Большое спасибо. Повторным выступлением не интересуюсь. «Всё понятно», — подумала я про себя. «Испорченный товар». Ещё одна причина держаться подальше от Джека Тренхальма. Он покосился на динамике, которые я поставила в углу гостиной и прищурился. «Что это за странные звуки?» Это Абба. Абба? Эта группа продала альбомов больше, чем Битлз. Но, похоже, вы не слышали ни о тех, ни о других. Джек почесал подбородок. Знаком с обеими группами. Просто в последний раз я слышал их песню «Сидя на заднем сиденье машины», когда мама слушала свои записи на плёночных кассетах. Я подошла к стереосистеме и выключила её. Тогда не будем тратить хорошую музыку, «Ради равнодушных ушей». Я направилась в спальню. «Одну минутку. Сейчас переоденусь». «Только не сильно!» — крикнул он вслед. «Вы мне даже нравитесь в таком виде!» Я наручно не стала оборачиваться, чтобы он не видел моей улыбки. Когда я вернулась, он расположился на моём чёрном кожаном диване и, положив ноги на стеклянный журнальный столик, листал последний номер журнала «Psychology Today». Я поставила перед Джеком чемоданы и шлёпнула его по ботинкам. «Живо уберите!» «Слушаюсь, мэм», — сказал он, убирая ноги со стола и вставая. «Лично для меня слишком заумно», — добавил он, поднимая журнал. Взяв журнал у него из рук, я вернула его на кофейный столик, аккуратно положив на стопку из трёх других. Софи почему-то решила осчастливить меня годовой подпиской. Я использую их в качестве украшения журнального столика. Джек сунул руки в передние карманы джинсов и посмотрел на потолок, словно пытался что-то вспомнить. «О да, что она вчера говорила о вас? Что-то о сексуальной неудовлетворенности, которую вы носите, словно пояс целомудрия». Джек подмигнул. «Вам не кажется, что это именно тот журнал, который мог бы вам помочь?» «Вам не кажется, что нам пора? Спросила я, мысленно пообещав убить Софи. «После вас», — сказал Джек, пропуская меня первой, после чего поднял оба моих чемодана. Я направилась к входной двери. «Одну минутку, я должна взять сумочку и мобильник». Опустив тяжёлые чемоданы, он встал посреди небольшой прихожей и заглянул в кухню, где я уже поставила на стол миску для мюсли и ложку, и положила рядом телефон, чтобы с утра пораньше быть готовой ответить на любые звонки. «Мне у вас нравится», — сообщил Джек, когда я опустила телефон в сумочку. Мы оба окинули взглядом голые белые стены, белый палас на полу и ультрасовременную мебель. Не будучи уверена, что это комплимент или сарказм, я ограничилась тем, что сухо поблагодарила его. «Спасибо», — сказала я, вешая сумочку на плечо. «Это родные стены». Полагаю, вам будет нелегко оставить их и перебраться жить в старый дом. Надеюсь, здесь у вас нет призраков? Я подозрительно посмотрела на него. Вы про что? Сами знаете. Про ваше шестое чувство. В таком старом доме, как на тред стрит их просто не может не быть. Я резко открыла дверь. Послушайте, я вам уже говорила. «Не знаю, что вы там читали о моей матери, но я не унаследовала от нее никакого шестого чувства. Или что там у нее было? Я не вижу мертвых людей, поняли? И я была бы вам благодарна, если бы вы впредь воздержались поднимать эту тему». Он придержал для меня дверь. «Хорошо, мир. Больше никаких упоминаний о призраках. По крайней мере, этим вечером». «Увы, он уже вывел меня из себя» и я не удержалась от извительной ремарки. «Прекрасно! И покуда вы держите слово, я не стану упоминать про вашу старую подругу». Джек поднял брови, но ничего не сказал. Лишь молча взял мои сумки и закрыл за собой дверь. На этот раз ресторан выбрала я. Хотя мы собирались ограничиться лишь десертом и кофе, мне не хотелось есть с бумажных тарелок. Мы поехали в город, в Крю-кафе на Пинкни-стрит, где я была на короткой ноге с их знаменитым шоколадным тортом. Большинство посетителей уже ушли. Поэтому проблем с тем, чтобы найти маленький столик и заказать только кофе и десерт, не возникло. Я подумала, что Джек закажет пиво или скотч. Каково же было мое удивление, когда он попросил принести кофе без кофеина. Должно быть, он поймал на себе мой удивленный взгляд, потому что сказал... «Рядом с вами мне никак нельзя терять мозги. Не хочу, чтобы вы воспользовались моей слабостью». Я закатила глаза, затем заказала капучино и шоколадное пирожное. Не иначе, как я пребывала в великодушном настроении, потому что попросила принести две вилки, хотя большинство моих друзей знали. Есть десерт из одной тарелки со мной опасно. Если только они не хотят чтобы в их пальцы вонзились зубцы моей вилки. Мы потягивали кофе. Джек свой черный, я с двумя пакетиками сахара. И пока ждали десерт, я спросила. «Итак, что вы узнали сегодня?» Зажав чашку длинными загорелыми пальцами, Джек наклонился вперед. «Помните, я рассказывал вам про Джозефа Лонга? Что он был без ума от Луизы и что все думали, будто они сбежали вместе?» «Да, вы говорили, что даже когда она вышла замуж, он продолжал оказывать ей знаки внимания». «Верно. Хотя из того, что мне известно на сегодня, следует, что и его чувства оставались без ответа». По её словам, она любила мужа и сына. «Это я уже слышала», — пробормотала я, возясь с салфеткой на коленях. Джек на секунду задумался. Вы не представляете, как много писали о мистере Лонга. В 20-30-е -е годы он имел здесь в Чарлстоне большие связи. Он был владельцем нескольких фирм, в основном строительных, пары ресторанов и салона красоты. Его имя постоянно мелькало в газетах в связи с самыми разными событиями: открытия, церемонии, перерезание ленточек и тому подобное. Рядом с нашим столом Возник официант, чтобы подлить ему кофе. Как только тот отошёл, Джек продолжил. Интересно другое. Его имя редко появлялось на страницах светской хроники. Такое впечатление, что старые деньги Чарлстона его не принимали. Считая выскочкой, нуворишем. Или же люди были наслышаны о его деловой нечистоплотности и не желали общаться с ним. Не то чтобы старые деньги Чарлстона чурали с деловой нечистоплотности. Просто им хватало хороших манер это не афишировать. Джек прижал к арту руку, подавляя огромный зевок. «Простите», — произнес он с виноватым видом. «Я был в библиотеке с первыми лучами зари, и теперь засыпаю на ходу». Вот уж не знала, что библиотека открывается так рано. Она и не открывается. «Тогда почему?» Джек улыбнулся. Я же пожалела, что задала этот вопрос. «Я знаю кое-кого, кто там работает», — сказал он. Она пошла мне навстречу. «Навстречу?» «Да, навстречу». Она впустила меня рано утром, чтобы я без всякой бюрократической волокиты мог получить доступ к секретным документам. Скрестив на груди руки, я молча смерила его пристальным взглядом. По словам Нэнси Флайерти, Имя Джека постоянно мелькало в колонке «Светской хроники» рядом с именами самых разных красавиц. Похоже, у него немало подруг. В этот момент рядом с нашим столиком вновь вырос официант и широким жестом поставил на середину стола массивный кусок торта. «Ух ты!» — восхитился Джек. «Этим можно кормить семью из шести человек в течение недели!» Я подняла вилку и усмехнулась или одну очень голодную женщину. Я с неохотой предложила ему вторую вилку. Джек покачал головой. «Нет, спасибо. Боюсь, я не могу позволить себе лишние калории». Я представила его брюшной пресс и стройные бёдра. «В самом деле?» «Ладно, не совсем так. Просто я по опыту знаю, что лучше не оказываться между женщиной и её шоколадом». Я положила в рот кусок торта, и указала на него вилкой. «Умный мальчик», — сказала я, проглотив первый восхитительно вкусный кусок, и отправила вслед за ним другой. «Вы из тех, кто может есть всё, что угодно и не прибавлять ни фунта, я прав?» Я кивнула. «Я такая с рождения. Не знаю, почему, да и не хочу знать». Он наблюдал, как я кладу в рот очередной кусок. «Знаете, будь я женщиной...» Я бы, наверное, вас ненавидел». «Да ведь это не моя вина. Хотя я сполна этим пользуюсь». Скрестив руки на груди, он откинулся на спинку стула и выгнул бровь, как бы говоря. «Я собираюсь сказать то, что вам не понравится, но всё равно скажу». Прекратив жевать, я ждала, что сейчас последует. «Вы не задумывались о том, что все эти калории сжигает ваша суетливость?» Я отпила кофе, и проглотила кусок торта. «Моя суетливость?» «Она самая. Впервые в жизни вижу такую суетливую женщину. Вы вечно дергаетесь, вечно чем-то подергиваете, например, ногой. Вы что, не можете сидеть спокойно?» Усилием воли, приструнив ногу, я взяла в рот еще один кусок и, проглотив его, вытерла губы. «Может, мы все же поговорим о деле?» «Если не ошибаюсь, прежде чем вы отвлеклись и начали произносить благоглупости, вы говорили о мистере Лонга. Неторопливо сделав глоток кофе, Джек нахально улыбнулся мне. «Благоглупости? Я даже не припомню, когда в последний раз слышал это слово». «Почему-то меня это не удивляет», — улыбнулась я. «Давайте о Джозефе Лонга, хорошо?» «Ну что ж, как я уже говорил, это был делец тот еще». Считалось, что во время сухого закона он контролировал поставку спиртного в Чарльстон, как в подпольные питейные заведения, так и в частные дома, что, вероятно, и стало причиной того, что он ни разу не был пойман за этим занятием. Сложно арестовать парня, который снабжает винишком начальника полиции. И как это связано с исчезновением Луизы? Джек подался вперёд. «Сейчас узнаете» по словам очевидцев, в том числе его собственного сына. В тот же день, когда Луиза исчезла, Джозефа в последний раз видели на пути к дому Вандерхорстов номер 55 на Трэд-стрит. У меня в горле застрял кусок шоколадного торта. Я попыталась протолкнуть его дальше, глотнув остывшего капучино. Он направлялся за Луизой, чтобы сбежать вместе. «Нет». Не такой ответ я хотела услышать. Наверняка так могло показаться со стороны. И должно быть, именно так показалось её мужу. Он весьма громко осуждал Луизу за то, что она бросила его и ребёнка. Я оттолкнула от себя недоеденный торт. Но Невин Вандерхорст надеялся, что... Начала была я, но не смогла продолжить. Мысленным взором увидев, как мистер Вандерхорст показывает мне ростомер... «На стене гостиной и инициалы МЛМ. Мой любимый мальчик», — машинально произнесла я вслух. «Что? О, ничего. Просто Луиза так называла своего сына. Мой любимый мальчик. Откуда вам это известно?» «Это написано на стене в гостиной, возле напольных часов. Это часть ростомера». Я покачала головой. Это полная бессмыслица. Растамир, все эти фотографии Невина и его матери. Но факт остаётся фактом. Джозефа Лонга в последний раз видели на пути к её дому, после чего их обоих больше никто не видел. Что, безусловно, указывает на то, что они сбежали вместе. Скрестив на груди руки, Джек откинулся на спинку стула и задумался. «Я по собственному опыту знаю». Самый очевидный ответ редко бывает верным. Он поставил локти на стол и подался вперед. Вы когда-нибудь видели, как фокусник берет в кулак монетку и проводит сверху второй рукой. А потом вы должны угадать, в какой она руке. Я всегда выбирал ту, в которой ее по идее не должно было быть. И в 99% случаев бывал прав. Это просто ловкость рук и все. Ловкость рук. Но ведь Луиза исчезла. Муж и ребёнок, которых она якобы так любила, никогда её больше не видели и не получали от неё известий. Джек сунул руку в задний карман и, вытащив 25-центовую монету, положил её на ладонь и протянул мне. «Не всегда ищите очевидное, Мелли». Сжав обе руки в кулак, он несколько раз переставил их один над другим, после чего вновь протянул ко мне. «В какой руке монетка?» Я внимательно следила за его движениями и не видела, чтобы монетка переходила из руки в руку. «В этой», — сказала я, указывая на правую. Он медленно разжал ладонь, и моему взгляду предстали лишь гладкая кожа и длинные пальцы. «И очень чувствительные», — подумала я и вздрогнула. Джек разжал левый кулак. Монетка выкатилась на стол и, покрутившись, легла решкой. «Вот видите?» — улыбнулся Джек. «Ловкость рук? Вот так и с Джозефом и Луизой. Там наверняка что-то есть. Что-то такое, чего мы пока не видим. Я это гарантирую». Я посмотрела ему в глаза, задаваясь вопросом. «Откуда в нём эта уверенность? То ли причина в том, что он всегда бывал прав, то ли в чём-то ещё? Почему вы так считаете?» — спросила я, глядя на него в упор. «Потому что», — ответил он, — «что мать, называющая сына моим любимым мальчиком, мать, у которой есть несколько десятков их общих портретов, не исчезает бесследно с лица земли, раз и навсегда оборвав с ним связь. Поверьте мне, там явно что-то другое. Мой внутренний голос и опыт подсказывают мне, что здесь что-то не так». В городе есть несколько мест, где я планирую порыться в архивах. Да и на вашем чердаке непременно найдётся немало подсказок. Кстати, Мелли, интересно было бы взглянуть на Ростомер. Никогда не знаешь, что может стать подсказкой. Сомневаюсь, но можете посмотреть. Я включила вас в рабочий график завтра утром на 7 часов. Так что если вы приедете туда чуть раньше, у вас будет время изучить Ростомер». Или можете подождать до обеденного перерыва. Джек посмотрел на меня в упор. Вы сказали, обеденный перерыв? Да, я подумала, что если вы приступите к работе в 7 утра, то в 12 можно будет устроить обеденный перерыв. Порывшись в сумочке, я достала распечатку графика работ. Я буду там завтра в 7. Нужно обговорить с кровельщиком примерную смету замены крыши. После чего смогу помочь вам разобраться на чердаке. Но недолго, так как в 11 у меня встреча с новым клиентом. До 6 часов я буду на работе, после чего вернусь на трет-стрит и продолжу вашу работу, поскольку вы уйдете в 5. И так до 9.30. В это время я ложусь спать. Вы составили таблицу. Не понимая причины его замешательства, я вопросительно посмотрела на Джека. Да? Так легче распределить рабочую нагрузку. Кроме того, каждый получает свой законный обеденный перерыв. Софи сказала, что она на пару часов может присоединиться к нам после занятий в колледже. Поэтому я включила её в график с трёх и до пяти часов вечера. Обеденный перерыв. У вас проблемы со слухом? Или вы привыкли, чтобы люди говорили медленно? Он кашлянул в кулак. И это прозвучало почти как смешок. Нет, со слухом у меня все в порядке. Но это ваша таблица. Положив лист бумаги на стол, я откинулась на спинку стула. «Послушайте. Мне казалось, вы вызвались помочь мне с ремонтом дома в обмен на полный доступ ко всему, что в нем есть. Я, вняв вашему совету, даже подписала договор на установку системы сигнализации. Поэтому... «Если у вас возникли какие-то сомнения, дайте мне знать, чтобы я могла внести в график соответствующие изменения». Джек закрыл лицо ладонью, и на этот раз я была уверена. Он смеется. «Нет-нет-нет, конечно, я готов, я желаю и могу помочь, просто вы так...» Он посмотрел на потолок, словно подыскивал слова, которые не обидели бы меня. «Просто вы так серьезно подходите к делу? Тем не менее, задетая его поведением, я положила обе ладони поверх графика работ, на составление которого у меня ушло почти полдня. Изначально я предусмотрела короткие перерывы на пользование туалетом, но затем, слава богу, передумала и, судя по реакции Джека, правильно сделала. Послушайте, я не знаю, как это работает в мире написания книг, но в реальном мире профессионал — если он хочет быть успешным. Должен предвидеть любую мелочь. Если у меня новый клиент, я долгими часами разговариваю с ним или по телефону, или лицом к лицу, чтобы точно знать, что ему или ей нужно. Затем я в течение нескольких дней составляю список домов, которые отвечают всем требованиям, а также график просмотров каждого такого дома, удобный как для клиента, так и для владельцев. Я шлёпнула ладонью по столу. «Именно поэтому я успешный риэлтор с хорошей репутацией, а не какая-то там неуверенная в себе барышня, которая лишь пыжится, но ничего толком не умеет». Джек подался вперёд, и я обратила внимание, что его глаза того же цвета, что и рубашка. «Ваша специальность — это исторические дома», — спокойно произнёс он. «Но судя по тому, что я знаю о вас, вы предпочитаете жить...» В новеньком кондоминиуме с белыми стенами и гостиничной мебелью. Это как-то связано с домом вашей матери. Я отодвинула стул и подала знак официанту. Полагаю, мы закончили. Я привстала, но Джек взял меня за руку, вновь заставляя сесть. Извините, просто этот вопрос не даёт мне покоя. У меня такое чувство, что это как-то связано с вашей матерью. «Вчера я обратил внимание на то, как вы отреагировали, когда ваш отец сказал, что она звонила. Готов поспорить, что вы не перезвонили ей». Я открыла было рот, чтобы сказать ему, что это не его дело, как вдруг почувствовала в затылке знакомое покалывание. Бросив взгляд через плечо Джека, я увидела стройную молодую женщину. Полными печали и мольбы глазами она смотрела на Джека, Затем резко повернула голову ко мне. У неё были тёмные круги под глазами и ввалившиеся щёки, как будто она была больна. Но её глаза были как будто подсвечены изнутри, и у меня сложилось чёткое впечатление, что этот цвет как-то связан с Джеком. «Что такое?» — спросил он. В следующий миг женщина начала таять, словно дым от погашенной свечи. Я повернулась к Джеку. «Кто-то из ваших близких болен?» Он странно посмотрел на меня. «Нет, я ничего не знаю об этом. Почему вы спрашиваете?» «Молодая женщина. Стройная, светловолосая. Это описание ничего вам не говорит?» «Это описание может говорить о ком угодно. Но никто из тех, кого я знаю, не болен». Его тон был почти игривым, вернее, наигранным. По моему уху скользнул лёгкий вздох, а она окончательно исчезла. «Ничего, забудьте». Я встала. «Пойдёмте, мне давно пора спать». Вытащив из бумажника несколько банкнот, Джек положил их на стол и последовал за мной из ресторана. Мы молча проехали небольшое расстояние до Трэд-стрит. Слушая пляжную музыку, которая всегда напоминала мне о Лете. Остановив машину перед домом, Джек пошёл к багажнику, чтобы вытащить мои чемоданы. Я открыла ему калитку, а затем ведущую на веранду дверь и остановилась, как вкопанная. Входная дверь была распахнута настежь. и когда я шагнула внутрь, под подошвой моих сандалей раздался хруст стекла. Первая мысль была о том, «Во что мне обойдётся заменить чёртово окно от Тиффани?» Но затем я вспомнила, что не только убедилась в том, что дверь закрыта, но и заперла её снаружи на ключ. Джек со стуком поставил чемоданы рядом со мной. «У вас в сумочке есть мобильник?» — шёпотом спросил он. Я кивнула. «Перейдите к краю веранды, чтобы тот, кто выбежит из дома, вас не заметил. А потом позвоните в полицию». Я же пойду проверю, по-прежнему ли этот сукин сын внутри. Нет. Я схватила Джека за руку. Это может быть опасно. В ответ он лишь одарил меня улыбкой. И должна признать, что хотя я и стояла в темноте на битом стекле, улыбка этого замела действие. Ваша забота льстит мне, Мелли. Но, смея предположить, вы ещё не погуглили, кто я такой. Иначе вы не беспокоились бы о моей персоне. Не волнуйтесь. Я справлюсь. Прежде чем я успела сказать ему, чтобы он не называл меня Мелли и что мне даже не приходило в голову его гуглить, Джек проскользнул внутрь. Впрочем, про гугл я солгала бы. Я пыталась, но мой компьютер завис. Повторить же попытку я не успела, потому что должна была торопиться на встречу с клиентом. И все же. Я перешла в тень на противоположной стороне веранды и открыла свой телефон-раскладушку. Прислонившись спиной к стене дома, я вдыхала южную ночь, наполненную ароматом жасмина и гордений, и вскоре поймала себя на том, что вновь слышу ритмичный скрип веревки осуг старого дуба. Я крепко зажмурилась, чтобы ничего не видеть и не слышать, и спокойно заговорила в телефон.